Глава шестнадцатая Авери в раздражении толкнул створки высоких дубовых дверей, обитых золотым орнаментом. Справиться с починкой и сменой замка не составило труда и не заняло много времени, но он-то надеялся на встречу с голубоглазой шатенкой, а не зеленоглазым блондином с длинными ушами. Господин Танасари, дворецкий, не успевший добежать до парадного входа, поймал демона на пути ко второму этажу. «Ваш отец недоумевает, куда с утра пораньше делся непутевый отпрыск, который вчера заявился во дворец верхом на драконе, раздалось с первого этажа». Так и застыв, не занеся ногу на следующую ступеньку, Авере мысленно застонал. «Не хватает только головомойки от родителя». Повернувшись к высокому и крепко сбитому блондину, облаченному в багрянец дома Танасари, Авери выдавил из себя подобие улыбки. «Доброе утро, отец!» «Такое ли оно доброе?» Пивком головы велев следовать за собой, Фреден скрылся за поворотом, направляясь в одну из гостиных. «Я пытался убедить господина Фредена, что вы, Геон Авери, пошлете ему весточку, как вернетесь, но господин пожелал остаться и подождать вас». Затараторил слуга, пытаясь повиниться, что невольно стал причиной возможной головной боли своего хозяина. «Все в порядке, Моринс. Подай в зеленую гостиную закуски». Гм... Господин Фреден уже распорядился. Легкий завтрак и аперитив ожидают возле камина. Не став произносить вслух, что он думает об иногда излишне уверенном в себе и своей власти демоне, Авери кивнул. «Спасибо, Моринс». В таком случае можешь быть свободен. Поклонившись, седовласый долговязый дворецкий поспешил скрыться с глаз долой. Прикрыв за собой двери, Авери прошел до широкого кресла, устраиваясь поудобнее, потому как знал, что разговор может выйти долгим. Ты ведь пришел не из-за шикизы? Без вопросительной нотки бросил Авери, встречаясь взглядом с такими же стальными, как и у него самого глазами. Отчасти из-за дракона. Все-таки это был твой подарок киоссам, и ты несешь ответственность за проделки этих существ. За годы Шеки и Элон освоили всю программу, которую им преподнесли дворцовые дрессировщики. Да и я приложил немало усилий, чтобы дракончики слушались даже ментальных команд. Однако Шекиза с отчаянным постоянством убегает из-под взора Миллинарсы. «Иногда даже огнедышащие чудища пасуют перед ребенком», – пожал плечами Авери. «Особенно, когда чувствует, что детитка может с легкостью противостоять не только самке, но и самцу». Фредден покачал головой. «А я иногда спрашиваю себя, правильно ли сделал, что позволил тебе довести идею с живым подарком до конечной реализации?» Авери терпеливо ждал, пока отец назовет истинную цель визита но был поставлен в тупик его нейтральным вопросам кстати о подарках и проистекающим из этого до меня дошли определенные слухи уже догадываясь к чему он клонит мужчина подобрался геонанеррем эй я если не ошибаюсь ты собрался идти на прием с человечкой ларлеона не стала бы передавать подобную информацию Значит, за ним до сих пор время от времени продолжается слежка. Разумеется, на случай непредвиденных обстоятельств, когда участие младшего Танасаря стало бы необходимым. Высказывать недовольство этим ничего не значащим фактом, вернее тем, что его никак не изменить, все же приказы отца, а Авери не был в силах отменить. Блондин придал голосу наиболее бесцветное выражение. Даже если так, не вижу причин, способных воспрепятствовать этому. Авери, ты же понимаешь, как общество воспримет новость о том, что мой сын явился под руку с девушкой не куда-нибудь, а во дворец. Не на городской праздник, а на личное торжество киосов, куда доступ открыт ограниченному количеству лиц. Мне казалось, я уже давно вышел из возраста, когда мне необходимо отчитываться, с кем я провожу время и куда хожу. «Ты никогда не выйдешь из этого возраста!» Повысил голос Фреден, отчего стоящие на серебряном подносе хрустальные бокалы задребезжали. «Как мой наследник, ты в первую очередь верноподданный киоса Римонда! а значит, твоя служба в тайной разведке никогда не прервется. И твои отчеты, пускай и касающиеся твоей же личной жизни, также не исчезнут». Авери с силой сжал подлокотники кресла, жалея, что не может в ответ повысить голос. Как-то пару раз пытался, но проводить ближайшие месяцы в лазарете за непослушание и невысказанное неуважение к старшим совершенно не входило в планы горячего на голову парня. Более того, по его скромным представлениям, через пару месяцев он сблизится с Эйей до состояния, когда они будут решать, куда вместе отправиться на выходные и отправятся ли. Или предпочтут уютное тепло постели с впечатлений от путешествий? Хотя, каких месяцев? Недель. А Я собрала сводки на семью Нерэм. Между тем продолжал Фреден А некогда богатый, но совершенно не невлиятельный род. Эйя потеряла своего отца в детстве, когда Роберт Нерэм погиб в результате обвала на шахте, где он работал, добывая информацию по способам преобразования энергии бурения проходящий через разработанный им же раствор. Это был подающий надежду ученый, который часть своего времени тратил на изучение материалов, способных предоставить нашей армии весьма полезные стратегии использования природных ресурсов во время походов. Его единственная дочь, унаследовавшая зельевую лавку, вчера отметила свой 20-й день рождения. А вот уже 7 лет считающаяся совершеннолетней, «Девушка не имеет постоянного или же приходящего мужчины, и я могу спрогнозировать, что до сих пор осталась девственной. А ты ведь осознаешь, что могут надумать себе человеческие женщины, которых мужчина, кроме логического перехода во взрослую жизнь, еще и представит ко двору». Авери нахмурился, не понимая, что конкретно от него требуется. «Что плохого в том, если я приглашу Эю на праздник?» Как ты сам обмолвился, ее род довольно древний, который пусть сейчас и не в состоянии похвастаться деньгами, но он не был замечен в заговорах против короны или же чем подобным. Людская молва? Мне нет до нее дела. К тому же не в первый и, боюсь, не в последний раз моя скромная персона попадет кому-то на язык. Но тут уж ничего не поделать». Наша приближенность к Киосам заставляет всех, кому не лень, представлять, что они также могли бы оказаться на нашем месте. Я не имею ничего против ее фамилии Авери. Напротив, сожалею, что Роберт уже почил. Такого талантливого человека, способного на ясный взгляд, не казалось бы, обыденные вещи, сейчас нам не хватает. Но Эя, пожалей девочку, сын. Она и так потеряла отца, пускай получила в лице Дерентара замену. Но ты же понимаешь, что Феникс всегда остается Фениксом. Не удивлюсь, если с его милой подачей вскоре окажется, что девочке негде будет жить. Ведь не только Эйя перешагнула все мыслимые и немыслимые рубежи, когда следует заводить семью. Сам Дерентар в прошлом году вступил в полную силу а значит, должен в ближайшие два года озаботиться передачей собственных генов выбранной паре. Я не понимаю, к чему ты клонишь. а Если Эйе будет некуда пойти, я в этом вопросе, безусловно, помогу. Я не сомневаюсь в твоей щедрости и помню, насколько щедр ты можешь быть со своими увлечениями при расставании». Предан приподнял бровь на возмущенно сложенные на груди руки отпрыска. «Однако не стоит путать твоих любовниц из нелюдей с девственниц-человечкой, про которую будет ходить молва. Что станет с девочкой при вашем неизбежном разрыве? Почему ты говоришь о том, что будет, когда у нас еще даже ничего не началось? Если ты захотел видеть рядом с собой возле киоса девушку, значит, ты уже все решил». Философски заметил Фреден и потянулся к графину с апельсиновым соком. Налив себе освежающий напиток, советник сделал несколько больших глотков, промакивая горло. «Ты можешь развлекаться, если твои развлечения не выходят за рамки общепринятых норм». «О каких нормах ты говоришь?» Фредден прищурился. «Не строя себя дурака, Авери, тебе не идет. Повторюсь, я приду на прием с ней. Этот ход может быть воспринят неоднозначно». Я не хочу, чтобы твоя репутация, которая пусть и имеет некоторые пятна, стала кричащей. Одно дело вести свободный образ при академии. Все же студентам позволено чуть больше. И совершенно другое становиться объектом осуждения со стороны людского квартала сейчас. Они могут предположить, что с твоей стороны появление в обществе человечки, заметь первое появление под руку с девушкой в высшем свете, с последующим разрывом означает твою приверженность к определенным слоям. Гесхильдис, отец, какая политика? Какие еще намеки на либерализм и его отсутствие? Не забывай, что каждый твой шаг, каждое слово может быть воспринято двояко. Падать с высоты, на которой мы находимся, больно. Смертельно больно. Да и почему ты так уверен, что мы расстанемся? Выпалил и лишь после понял, что не стоило этого делать. Фредон с удивительным спокойствием поставил стакан, который до этого крутил между ладоней на столик. «Рано или поздно тебе необходимо будет озаботиться своими наследниками. Не думаю, что человеческая девчонка сможет дать тебе то, что наша семья представляет в качестве достойного варианта на оплодотворение». — Не так давно ты сам советовал мне найти временные утешение, как ты выразился. — Вот! — поднял вверх указательный палец советник, прерывая сына. — Временная! И даже если предположить, что ты не захочешь в ближайшие годы, в чем я очень сомневаюсь, расставаться с мисс Нереем, ее жизненная сила с каждым прошедшим днем будет приближать девушку к безвозвратному концу. «Люди стареют, их красота блекнет, как и подвижность, способность здраво мыслить, остро смотреть вокруг и пользоваться магией». Авери стиснул зубы. «Это, конечно, все так. Но почему отец говорит о таком далеком будущем, да еще перетягивая все эти ужасы жизни на Эйю?» «Тебе нужна будет демоница, продолжал Фредден. «Сильная, гибкая и смелая». Такая, что смогла бы обучить моих внуках продолжению семейных традиций. Заметив, какой напряженной стала поза Авери, мужчина заверил. Разумеется, я не настолько буду придираться к чистоте крови невестки, чтобы не закрыть глаза на примеси других народов. Но рядом с тобой окажется нелюдь с демоническими корнями. Я не позволю нашему роду, славящемуся не только древними корнями, но и силой, потерять могущество из-за юношеской блажи?» Фредден улыбнулся. «Впрочем, о чем это я? Разумеется, в ближайшие столетия тебе не грозит звук защелкивания брачных браслетов, а со временем ты и сам поумнеешь и поймешь, что отцовское слово следует ценить». Поднявшись с кресла, правая рука Риммонда на прощание бросил. «Надеюсь, ты меня услышал». Авери проводила взглядом спину удаляющегося отца, осознавая, что ему только что намекнули о неразумности решения привести с собой на праздник Араи даму сердца. Их совместное появление действительно вызовет ажиотаж, всколыхнув болото, в котором обитала аристократия, жадная до сплетен. Впрочем, как и при каждом дворе но он сможет оградить Эю от ненужных и грязных намеков со стороны злопыхателей, которым не так повезло со связями, как ему. Наверное. Плохо, что он не сможет быть рядом в то время, когда девушка будет в своей лавке, куда золотая молодежь наверняка направит стопы, желая убедиться собственными глазами, что молва про синеглазую шатенку, которую удалось привлечь внимание наследника Фреддена, Не очередная байка, призванная потешить скучающих без интриг богачей. Однако задвигать свое желание получше узнать интересную личность куда подальше в угоду общественному мнению он не собирался.